Глава 10. У каждого однажды наступает момент, когда хочется сбежать, но не у каждого находится возможность это сделать. Иногда уйти не позволяет совесть, иногда обязанности, а иногда высокий сечетый забор ярко-зелёного цвета. Где-то за ним расположился другой мир. живой и настоящий. И в этом мире обитают люди совершенно не похожие на тех, которые ограничены этим забором. По ту сторону зелёные сетки мечты сбывались, в то время как здесь они тускнели, крошились и в конце концов рассыпались в пыль. Катя Белова усвоила это как никто другой. Если бы не автокатастрофа, девушка никогда бы не узнала, что мир вообще может быть разделён забором. Ну всё случилось так, как случилось. Кате было 8, когда её привезли в детский дом и сказали, что с этого дня она будет жить здесь. Сестра её погибшего отца отказалась приютить у себя маленькую племянницу. Да, первое время тётя Агнес навещала её, приносила игрушки и конфеты, даже обещала забрать к себе. Однако спустя несколько месяцев визиты внезапно прекратились, и Катя поняла, что теперь ей придётся учиться жить в новой семье. Правда, семья эта была странной. Она состояла из одних детей. На часах было около 9:00 вечера, но Михаил Юрьевич всё ещё сидел за столом, склонившись над очередным кроссвордом. Катя сомневалась, что сторож забыл, что она до сих пор находится на улице. Скорее всего, он сам захотел позволить ей побыть наедине со своими мыслями. Вот только все мысли были заняты при зашечьем сегодня днём. Катя с содроганием прокручивала в памяти тот момент, когда её лучшие подруги перевернули на неё ведро с грязной водой. Девушка даже не представляла, что может быть что-то ещё более унизительное, чем оскорбительное слово на лбу и картинная галерея, которую ей организовала Милана. Но королева не даром славилась своей изобретательностью. Она умела уничтожать своих врагов медленно, смакуя каждый момент. Иногда Милана нарочно временно забывала о своей жертве и даже теплела к ней, чтобы немного обнадрёжить, а потом устраивала нечто особенное и защёрённое. Тем временем Дима и Олег находились в коридоре второго этажа. Пока Рома, Иван и Игорь сидели в компьютерном классе, беспечно играя в какую-то стратегию, Кайота и Сенатор прикидывали, как начать общаться с Катей, чтобы та сама захотела остаться в их компании. зная характер этой девчонки, оба были уверены, что она откажется проводить с ними время. И тогда столь полезно уговор с Михаил Юрьевичем полетит псу под хвост. Тебе с Джокондой надо сейчас говорить, а то потом поздно будет, и Цербер тупо не выпустит, лениво произнёс Скоёт, обратившись к своему другу. В лицо Димы было ясно, что он и сам это прекрасно понимает. Я думаю, что сказать ей? Не могу же я просто так подвалить. Да какая разница, что ты ей скажешь? Смотри по её настроению. Мне что тебе текст написать? С этими словами парень снисходительно усмехнулся. Самому ему было гораздо проще сходить к Джаконди. Они ведь уже общались. На учитывая сложившиеся обстоятельства, пришлось поручить это занятие своему менее опытному другу. Ну а ты бы с чего начал? На лице Димы отразилась досада. Припёрло же Церберу придумать всю эту фигню. И главное, почему он не обратился непосредственно к самому Олегу или тому же Ивану, почему именно к нему? А что там начинать? Скажи, что она красивая или ещё что-то в этом роде. Телки на это ведутся. Может, тогда сразу в ЗАГС пригласить? Дима ещё больше помрачнел, злясь на идиотские советы друга. Я не знаю, о чём с ней поговорить. Может, спросить, что за фигня у неё с Миланкой творится? Как вариант? Согласился Олег. Только она не скажет. В прошлый раз она пришла к нам только потому, что хотела помириться с Миланкой. «Я бы на твоем месте...» Ту же секунду койот прервался, заметив в коридоре Иру. Девушка в который раз разыскивала пулю, чтобы поговорить с ним. Она выглядела заметно расстроенной после очередной насмешки Миланы, мол, после позора с Иваном с тобой ни один нормальный парень даже говорить не будет. Поэтому девушка откровенно растерялась, когда Дима внезапно окликнул её. "Ты Катю не видела?" спросил он, и этот вопрос удивил Иру ещё больше. Во-первых, её поразило то, что спрашивая о Кате, Дима назвал Белову по имени, а не Джокондой. И в главных, с каких-то пор синатору не безразлично, где она находится. Мысль о бывании сразу отошла на второй план, так как Ира почувствовала, что сейчас доставит Милане крайне интересную сплетню. И быть может, даже ненадолго станет её любимицей. Невидела. С улыбкой отозвалась Ира. А зачем она тебе? Она с любопытством смотрела на Диму, словно желала прочесть в его глазах ответ. Но парень проигнорировал её слова. Можешь позвать её, если она в спальне. Да нет её в спальне. Хи-хи, молодёжка. Я только что оттуда. Её даже в женском коридоре и в библиотеке не видели. Не бысь опять сидит одна на улице, как лохушка. А что случилось? Может мне передать ей что-то, если увижу. Надима вновь не ответил. Он открыл окно и выглянув во двор, какое-то время всматривался, сидит ли кто-то на скамейке под кронами деревьев. Да, кажется, кто-то был. Скорее всего, действительно Катя, так как Цербер просто так никого не выпустит. Тогда я к ней. Произнес Дима, обратившись уже к Олегу. На что коёт? Крис спокойно кивнул. Ира с недоумением посмотрела Лискову вслед, после чего развернулась и поспешила обратно в спальню для девочек, где сейчас находились Милана и Алина. Она не знала, как девушки отреагируют на такую новость, но уже предчувствовала, что королева рассердится. Милана обожала хвастаться своими поклонниками, и насколько Ире не изменяла память, сенатор уверенно числился среди них. Вот только после случая с выставкой Он вдруг проявил характер и начал заступаться за Катю. И сейчас интересовался ею явно не спроста. Быть может, невинная серая мышь больше не такая невинная? Спустившись на первый этаж, Дима вышел в вестибюль и быстрым шагом направился к столу Цербера. Мужчина оторвался от разгадывания Красфорда и молча вопросительно посмотрел на парня. Можно выйти во двор на пару минут, спросил Дима и, глянув в окно, уже чётко различил фигуру Кати. Девушка поднялась со скамьи и теперь стояла к ним спиной, глядя куда-то сквозь сетку забора. Проследив за его взглядом, Михаил Юрьевич усмехнулся и добродушно произнёс: "Ну, выйди". Стоял у забора, Катя задумчиво смотрела вслед женщине, которая направлялась к подъезду, держа за руку свою дочь. Во второй руке у неё была коробка с тортом, тщательно перевязанная бичёвкой. Звонкий голос девчонки звучал радостно и нетерпеливо. И Катя легко поняла, кто именинница. Она попыталась вспомнить, каково это праздновать день рождения вместе с родителями. Но воспоминания не принесло должной радости. В груди внезапно потяжелело, и Кате показалось, что ей достаточно протянуть ладонь, чтобы коснуться собственного одиночества. — Чё делаешь? — Жаконда вздрогнула от неожиданности, услышав у себя за спиной голос Димы. Погружённая в свои мысли, она не заметила, как он приблизился, и почему-то её охватило смущение. Лицо предательски вспыхнуло, сердце забилось чаще. "Ничего", пробормотала она, быстро взглянув на парня. "А что такое?" "Ничего", тем же тоном ответил Лисков. Просто спросил. В этот миг им обоим сделалось неловко. Катя задалась вопросами, зачем Дима пришёл к ней и главное, почему Цербер выпустил его на улицу. В свою очередь, Лисков пытался правильно сформулировать свои мысли, чтобы разговор всё-таки продолжился. Так это наконец снова заговорил он. Что там у тебя случилось во время нашей идиотской уборки? Катя чуть нахмурилась. Меньше всего ей сейчас хотелось вспоминать о своём позоре. мысль о том, что лучшие подруги вылили ей на голову грязную воду до сих пор вызывала волну стыда, обиды и даже страха перед тем, что ещё могут выкинуть эти девчонки. Молчание начало затягиваться. "Я тебе вопрос задал", напомнил Дима. Почему-то говорить с девчонками наедине всегда было сложнее, чем в компании. Среди парней можно было позабаскалить, и они сразу же подхватывали шутку. Да и девчонки в компании вели себя как-то по-другому, а сейчас все мысли разбегались, словно тараканы, на которых направили луч света. Ты можешь сказать, проблем не будет, добавил он, заметив замешательство собеседницы. Наверное, она боится, что об её словах уже на утро будет знать весь интернет. Нет никаких проблем, ответила Катя. Просто кто-то из девчонок случайно не удержал ведро. Оно же тяжёлое, когда с водой «Случайно и прямо на тебя?» Лесков недоверчиво посмотрел на девушку, явно давая понять, что ее слова звучат совершенно неубедительно. Жаконда отвела взгляд. Она не была готова говорить на эту тему, и уж тем более с Димой. Меньше всего девушке хотелось показаться жалкой в его глазах. Хватит одного раза, когда она вбежала в мужскую спальню, едва не плача. Это молчание звучало красноречивее любых слов. Поэтому Дима сам ответил за неё. Короче, с Миланкой вы так и не помирились. Вроде бы помирились, что-то незаметно. Я честно не знаю, что происходит. Наконец в голосе девушки зазвучали настоящие эмоции. Мы поговорили с ней, и мне казалось, что между нами всё разрешилось, но почему-то девчонки по-прежнему не горят желанием общаться со мной. Может, Милана всё ещё думает, что между мной и Олегом что-то есть? Но ведь ничего не было. Я вообще к белобрысам равнодушна. Мне нравятся тёмненькие. В тот же миг Катя селась. Перед ней как раз стоял один из представителей тёмненьких. И при мысли о том, что Дима мог о ней подумать, девушка начала стремительно заливаться краской. Благо сенатор этого промаха не уловил. Он отвлёкся уже на половине сказанного, заметив, как Цербер приблизился к окну. Несколько секунд мужчина наблюдал за ними, после чего вновь вернулся к разгадыванию кроссворда. «Отлично!» — он заметил. Подумал парень, чувствуя, что возможность выйти сегодня на прогулку уже не выглядит такой призрачной. Затем он вновь обернулся к Кате и уже чуть мягче спросил. «Ну и что ты будешь делать?» «А что я могу сделать?» — Катя пожала плечами. «Просто буду жить дальше. В конце концов, я спокойно могу обойти себе с друзей». Здесь сомневаюсь. В общем, что я тебе хочу сказать, Жаконда? Если тебя кто-то из пацанов будет доставать, скажи мне. Ну а с девчонками тебе уж придётся как-то самой разбираться. В глазах Кати снова промелькнуло удивление. В голове никак не укладывалось, что сенатор предлагает свою помощь. И она не могла найти этому ни одного рационального объяснения. Вряд ли Дима это делает просто от скуки. Ради развлечения он мог выбрать кого угодно, например, того же Артёма. Но он пришёл к ней. И в тот раз, когда Катя пыталась докричаться до Олега, именно Дима сказал, что верит ей. Она молча кивнула и Лисков, бросив на прощание ещё увидимся, направился обратно в здание. Несколько минут девушка смотрела ему вслед. Почему-то после этого разговора, пусть и краткого и неуклюжего, настроение начало улучшаться. Всё-таки она оставалась не совсем одна. И ладно, если бы подошёл кто-то из отстоев, но нет, подошёл сенатор, лучший друг Кайота. И почему она так по-дурацки разговаривала с ним? Почему слова постоянно застревали в горле, словно кусок сухаря? Он помог ей в прошлый раз, поэтому нужно было разговаривать с ним мягко и приветливо. А она лишь что-то бормотала себе под нос, да ещё и ляпнула, что ей не нравятся блондины. Когда Катя вернулась в спальную комнату и улеглась в постель, тот долгое время не могла заснуть. Раз за разом она прокручивала в голове разговор с Димой, думая о том, как лучше было отвечать. Она пыталась вспомнить всё до мельчайших подробностей: интонацию его голоса, выражение лица, даже то, во что он был одет, словно это тоже имело значение. Наконец, в сотый раз пересмотрев в памяти их встречу, девушка уснула. А Дима и его друзья в это время выбрались на недолгую, но всё-таки заслуженную прогулку. Следующее утро привычно началось с завтрака, на котором по своему обыкновению все клевали носом. Затем начались занятия. Оставалось всего несколько дней до начала летних каникул, поэтому последние уроки проходили едва ли не из-под палки. Подростки никак не желали настраиваться на учёбу. Поэтому воспитателям приходилось прикладывать все усилия, чтобы хоть немного угомонить их. Первым уроком была алгебра. Ученики сидели за партами и со скучающим видом наблюдали за тем, как Алла Георгиевна записывает на доске какие-то формулы. Удивительно, что именно на ее уроках подростки вели себя с завидным спокойствием. Если они осмеливались разговаривать между собой, то делали это так, чтобы не привлекать к себе внимания. Алла Георгиевна, несмотря на свой маленький рост и хрупкую фигурку, представляла собой тот тип учителей, при появлении которых в классе все разом замолкают. Пока преподаватель рассказывала, что нужно повторить к заключительной контрольной, Олег шепотом обратился к сидящему с ним за партой Диме. А что ты Джаконду за наш стол не позвал во время завтрака? Да я забыл, честно ответил Лисков. За этот цербер помнит. Олег хихиднул, охмельнулся. Он же сегодня опять дежурит, вместо таксы. Днём выйдет бульдог, а вечером он. Так что к 8 часам мы уже должны быть с Жакондой, коричне шами не разлива вода. А как он проверит? Найдёт как. Вон спроси кого-нибудь из отстойника, проблема что ли? Короче, не отмажешься. По-любому придётся выполнять условия этого престарелого сытенёра. Дима не сдержал смешка, оценив шутку друга, а затем посмотрел на Катю. Она сидела за третьей партой одна, стараясь сконцентрироваться на уроке. До начала занятия Милана демонстративно отошла от неё к линии, поэтому место рядом с девушкой пустовало. "Когда прямо сейчас начну?" произнёс Лисков, улыбнувшись удивлённому другу. Он сгреб со стола свои вещи и решительно направился к Кате. Девушка вздрогнула от неожиданности, когда Дима уселся рядом с ней и вопросительно посмотрел на него. Не менее удивлённые лица были и у других учеников. Рома оторвался от созерцания формулы на доске и ткнул в бок Ивана, который уже спал, положив голову на парту. Игорь в беспокойстве закрутился на месте, пытаясь понять, как реагировать на выходку друга. Милана и Алина начали взволнованно перешёптываться. В свою очередь, Олег заржал в голос, и Дима рассмеялся в ответ. Разумеется, такое поведение не укрылось от преподавательницы. "Что это за выходки, Лисков?" строго спросила она, глядя на прежде не очень проблемного ученика. "Этот придурок мне учиться мешает", ответил Дима с трудом сдерживая смех и обернулся на Олега. "Пошёл на хер, сам придурок", весело отозвался Койот и снова расхохотался. Это он мне мешает, Алла Георгиевна. Из-за него у меня плохие оценки. "А ну живо умолкли", приказала женщина. В классе раздались приглушённые хихиканье, что ещё больше разозлило преподавательницу. "Ещё одно слово, и всё лето будете ходить на дополнительные занятия, не только отстающие". Эти слова подействовали. Алла Георгиевна никогда не бросалась угрозами просто так. и всегда держала своё обещание. К тому же она обожала жаловаться на самых беспокойных прапорщику. И тот мигом находил способ их угомонить. Дождавшись тишины, учительница вновь повернулась к доске и продолжила урок. Тем временем Катя не сводила удивлённого взгляда с Димы. "Почему ты пересел?" наконец не выдержав, прошептала она. В официальное объяснение Лыскова она явно не поверила. Просто так. Сенатор улыбнулся и вновь обернулся на Олега. Каец скривил ему рожу. Твоя парта единственная свободная, добавил Дима, запаздывая с похватившей, что Катя может подумать, что над ней снова решили посмеяться. "Ну, да, не считай два последних ряда", усмехнулась Кате. "А может, я плохо вижу? Не жадничай, Джоконда. Этот стол слишком большой для тебя одной". "Да мне безразлично". Губы девушки тронула улыбка. Я уже привыкла терпеть тебя на истории. Катя невольно вспомнила, как преподаватель отсадил Диму от Ивана за то, что те слишком бурно что-то обсуждали и тем самым срывали урок. С тех пор Милана на истории соседствовала с Пулей, а Дима с ней. Вот только прежде они почти не разговаривали между собой. Тем временем Алла Георгиевна назвала номера упражнений в задачнике. которые нужно было решить до конца урока и затем сдать на проверку. «Это на оценку!» – строгим голосом добавила она, не желая, чтобы ученики ленились. Послышался недовольный ропот, но вскоре все приступили к выполнению задания. Кто-то крутился, пытаясь хоть что-то списать у отличников, кто-то рисовал на полях тетради, не сильно беспокоясь о будущей оценке, кто-то пытался решать сам, уже заранее смирившись с печальным результатом. В свою очередь Олег мысленно досадовал, что Динка так неудачно отсел от него именно сегодня. Он привык, что Лесков сначала решает свой вариант, а потом старался успеть решить что-то для него. Катя тоже не относилась к великим математикам. Для нее алгебра всегда была самым страшным школьным предметом. Проклятые формулы представлялись ей какой-то китайской грамотой. и сейчас она в отчаянии мучила уравнение, которое никак не получалось решить. Дима заметил, как девушка то и дело отчаянно заглядывает в его работу, надеясь найти хоть одно похожее, чтобы списать. Тогда, чуть помедлив, Лесков взял карандаш и начал на своем листке быстро решать Катина уравнение. Он подумал, что при разговоре с Цербером можно невзначай упомянуть о таком проявлении дружбы. И сторож, наконец, угомонится. Стрепенувшись, девушка принялась списывать. К концу урока Дима не успел закончить своё задание, но рассчитывал получить хотя бы тройку. В свою очередь, вариант Кати был решён полностью. Извини, еле слышно прошептала Джоконда, чувствуя себя несколько виноватой. Лисков усмехнулся. У него и так выходило пятёрка, поэтому одна плохая оценка погоды не делала.